Глава тридцать пятая. Сайрон принёс девушку в свои покои, посчитав, что лекарь не поможет, и бережно уложил на кровать, сходил в ванную комнату, смочил полотенце. Вернувшись, сел рядом и положил его девчонке на лоб, чтобы хоть немного снять жар. По-хорошему девчонку нужно раздеть. Задумавшись лишь на секунду, Сайрон одним рывком освободил несчастную от тесного платья. Оставив лештонку на тельную рубашку, девушка замычала и выгнулась дугой. Кисти неестественно выкрутились, ещё немного и сломаются. Лежи смирно, заботливо произнёс Сайран и уложил тело ровно. Иначе свежу, пригрозил и задумчиво склонил голову. Что же тебя так мучает? Не покидала уверенность, что это не хворь, а колдовство, которое так просто не снимешь. Да и запах не нравился. Тонкие пальцы схватили за рукав и сжали, посинев ещё сильнее. «Помоги!» — хрипло выплюнула бедняжка, приподнявшись, и рухнула на подушку, кажется, потеряв сознание. «Это плохо», — ровно протянул Сайрон и попытался нащупать на шее пульс. «Ладно, девочка, ты достаточно меня напугала». Если умрёшь, мне придётся объясняться с твоим мужем, а он знаешь ли. Девчонка внезапно распахнула глаза, совершив глубокий вдох и моргнула. Сайрон склонился над ней, вглядываясь в голубые глаза. Как ты себя чувствуешь? Лучше, выдавила сепо и закашлялась. Я принесу воды, улыбнулся и вышел, хотя графин стоял на столе. Если она так быстро пришла в себя самостоятельно, тогда что это вообще было? Прикрыл дверь и поспешил за лекарем. Пусть он осмотрит, но в идеале нужно найти ведьму, нормальную, с лицензией. Только она сможет разобраться и понять, в чём дело. В Несхельме обязательно должна быть такая. В Олкалак вывалился из тьмы внезапно. Саран не успел среагировать и увернуться. Его снесли с ног, а кто-то шипящий рядом попытался удрать. "Я займусь ей", хищно оскалился Сайран, стремительно поднимаясь и рванул к пытающейся ползти ведьме за ногу. Та ударила свободной рукой и даже попыталась дотянуться, чтобы укусить, а пальцы чертили в воздухе проклятие. "Не сегодня", многообещающе улыбнулся Сайран из пеленал, видимо, условно младенца в её же плащ. Дастин вставал, покачиваясь и держался за бок. В нос ударил резкий запах крови. Твою же бездну, выругался Сайран, а ведьма разразилась зловещим хохотом. Пнул её сапогом в живот, проходя мимо, и подставил Волколаку плечо. Эй, дружище, ты как? Нормально, сквозь зубы выдохнул он. Но похоже, кинжал был отравлен. Сайрон грязно выругался и обернулся на ведьму, которая не оставляла попыток выпутаться из кокона. "Достала", глухо прорычал и вырубил гадину одним ударом, устав возиться. "Я отнесу тебя в лазарет и найду ведьму, которая поможет справиться. Сегодня полнолуние", хрипло усмехнулся пёс, выплёвывая изо рта кровь. Стоит обратиться и всё само заживёт. Зверь справится с любым ядом. Лучше достав меня в особняк и посади на цепь. Сайран недоверчиво прищурился и покосился на ведьму. Только сначала запрём её в башне. Не затягивай, оседая, протянул Дес, но Сайран не позволил ему упасть, прислонил к стене и осторожно опустил. Я быстро заверил, хватая ведьму и перебрасывая через плечо. Не вздумай обращаться в моём дворце, предупредил он насмешливо, тщательно скрывая тревогу. Постой, прохрипел пёс, едва держа голову ровно. Как Делла? Очнулась твоя Делла? усмехнулся Сайран и стал размытым пятном, исчезая из виду. Она поднялась сразу, как только за демоном закрылась дверь. Новое тело не слушалось. Сначала повело в одну сторону, затем в другую. Пришлось остановиться, раскинув руки, чтобы поймать равновесие, и сделать несколько глубоких вдохов. Наконец, пол перестал качаться перед глазами, и удалось сделать ровный шаг. Затем ещё и ещё. Очень осторожно она приблизилась к двери и прислушалась. «Слух у ведьм отменный, как и зрение». Где-то в конце коридора звучали голоса. Предельно осторожно взялась за ручку тонкими, непривычно слабыми пальцами и потянула. Маленькой щёлки оказалось достаточно, чтобы расслышать говоривших. Демон и пёс. Их голоса невозможно спутать. А что это за звуки? В груди тревожно кольнуло. Айла, судорожно выдохнув, заглянула в просвет, но ничего не увидела. Достало глухой рык и удар, от которого сердце ухнуло в желудок и забилось с удвоенной силой. Ведьма. Они точно поймали ведьму. Этот проклятый пёс. Сжав руку в кулак, Сейла прижалась к двери, чуть-чуть отодвинувшись, чтобы её не увидели и не услышали. Сейчас крайне важно сохранять холодный ум и здравомыслие. Сначала запрём её в башне, произнёс демон, обращаясь к псу. Они что-то говорили о полнолонии и звере. Не затягивай. Я быстра. Сейла мысленно досчитала до 10 и выглянула. Пёс сидел на полу, прислонившись к стене, и держался за кровоavленный бок. Едва удалось сдержать ликующее злорадство. Сейчас он слаб. Запах тмы чувствуется на расстоянии, едва ли может её сдерживать. Не обязательно даже пса убивать, воспользовавшись моментом. Достаточно сделать так, чтобы он потерял над собой контроль раньше, чем тварь за пруд в подвале, как он того просил. Тогда и тьма вырвется на свободу, и зверь. Сколько людей он уничтожит за ночь? Сотни? А может и тысячи. Главное, раскроет себя. И у демона не будет выбора, кроме как убрать пса своими руками. Вот она. Истинная холодная месть. Пальцы послушно расстегли воздух. Слова заклятий легко соскользнули с языка и шёпотом развеялись в воздухе. Символ ослабления вспыхнул и погас. Сейла самодовольно оскалилась и вернулась в кровать, чтобы дождаться, пока демон заберёт стремительно ослабевающего пса и сгинет. Тогда можно будет спокойно заняться освобождением сестры. Главное, она слышала, где её запрут. Села на край кровати и улыбнулась. Чувство приближающейся победы пьянило разум. Всё складывалось просто чудесно и осталось совсем немного. И я медленно приходила в себя, но, попытавшись пошевелиться, не смогла. Меня будто парализовало, накатила удушающая паника. «Я что-то повредила? Травмировала спину? Что?» Веки тяжелели и горели. Едва смогла их приоткрыть. Тусклый свет резал глаза. Где мы в особняке? Дэс позвала сипло. Перед глазами расплывались стены и свечи, горящие вдоль них, подтянуло сыростью. О, очнулась. Надо мной нависла знакомая девушка. Её улыбка от чего-то мне не понравилось, нехорошая. Я где я? У гостях у ведьмы девушка склонила голову, и только тогда я смогла узнать её. Алисия, протянула недоуменно, дёрнулась, на руки оказались крепко связаны. Хорошо не парализована. Только что ты тут? А что с моим голосом? Страх безжалостно сдавил горло, на глазах выступили слёзы, я не узнавала свой голос, не чувствовала, что я это я. И от этого становилось ещё более жутко. Алиса схватила меня за грудки и рывком усадила. Вот это сила. Ты в теле самой могущественной ведьмы, радуйся, скалясь словно безумная, пропела она, садясь на корточки. Мне приказано приглядывать за тобой, пока госпожа занята делом. Когда всё закончится, тебе вернут обратно, чтобы ты могла оплакать своего муженька. Ты Бессильно дёрнулась, ощущая, будто меня бросили в холодный омут. По спине ползли мерзкие мурашки. Мысли закрутились вихрем. Меня стало потряхивать, но вряд ли паника поможет. Обречённо опустила голову, ощущая, как по щеке скатилась слеза. Слеза отчаяния. Если ведьма в моём теле, то... Она может натворить страшные вещи. Дестин в большой опасности, а я тут, такая бесполезная и никчёмная. Что я могу? Хоть что-нибудь, я должна попытаться, сбежать, добраться до дворца или хотя бы забрать с собой на небеса хоть одну ведьму. Я не должна сдаваться так просто. Я хочу в туалет, произнесла она, подняв голову. Но нет, притворно улыбнулась Алисия. Меня не проведёшь. Хорошо, опорожнись под себя, хмыкнула Беспечно, дёрнув плечами и прикрыла глаза. Стой, ты серьёзно? недоверчиво воскликнула глупая девчонка. Не смей этого делать в этом священном месте. Проклятье. Она подскочила на ноги и так же быстро поставила меня, придерживая. Отведу тебя в уборную, буркнула недовольно. Но не думай, глаз с тебя не спущу. Послушно кивнула и сделала осторожный шаг. Ноги не слушались. В помещении находились ещё две ведьмы. Одна что-то варила в котле на печи, другая чертила на алтаре углём странные символы. То есть в логове их всего трое, других нет. "Иди", меня грубо подтолкнули в спину, но упасть не дали. Надеюсь, я справлюсь. Я должна ради дестина